Услышитеся все языцы, наушите все живущие по вселенной. Земно родней же и сынови человечески в купе богаты и убог. Уста моя возлагают премудрость. И поучение сердца моего разум Приклоню в причуху мою отверзу в псалтире гананье мое Скую боюсь, в день лют Беззаконие ты мое я обыдеть мя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 И жив будет до конца не узрит пагубы, когда увидит премудрый я умирающий я в купе безумен и несмыслен погибнут и остались. отчуждим богатство свое, и гроби их, жилища их вовек, все ленья их род и рот, на реку своя на земля. И человек, честь и сын, и разуме, Приложись со скотом несмысленным, Уподобися им все пути их соблазным И по сих хвостях своих благоволят. Як воде в аде Упасет я, и обладают ими прави за утра, и помощь их обичает от славы своей я извиновений выша. Обаче Бог избавит душу мою из руки ада, выегда при земле тьмя. Не убойся, егда разбогатеет богатеет человек, и егда умножится слава дому его. Яков никогда умрет, ему не дал мредь ему, мне возьми вся ниже среди с ним слава Его, Яко душа Его в животе, Его благословиста, Исповеса тебе благо. То ему, в даже до рода даже до века не цвета и человек чести. see